Корнятся по ночам и в сумерках. Днем спят на больших деревьях, как большинство крыланов. В густых непролазных кустах. Австралийские сероголовые, африканские ипполетовые крыланы. В пещерах розеттусы, некоторые макроглосусы и птеропусы. Иногда и мотоголовые. Или даже в свернутом листе, Карликовый макроглоссус. Тысячами висят крыланы на гигантских деревьях, сплошь усыпав их кроны. И порой их собирается так много, что сучья, не выдержав чрезмерной тяжести, с треском ломаются. Крыланы с криками летят и виснут на новых. Крик и гам такой, что там, где летучие собаки поселяются на деревьях городских парков, даже уличного деревня, транспорта из-за шума не слышно. Деревья выбирают большие, прочные, и высокие, чтобы удобнее было к ним подлетать. Если прохладно летучие собаки плотно со всех сторон укрывают себя, как одеялом, крыльями, совсем холодно, ниже 10 градусов, еще и морду сунут под крылья и дышат там воздухом согретым собственным телом, и ногу одну ту даже упрячут, а на другой висят. Когда тепло крылья сжимают неплотно, чтобы ветерок обдувал. Если солнце печет жарко, совсем их распустят и крутят ими изображая вентилятор. А если жара не милосердная под 40 и более градусов, то лежит свою грудь, живот и крылья. Влага испаряясь охлаждает зверьков. И полетовые крыланы склонны к уединению. Для отдыха выбирают невысокие деревья, иногда кусты, и спят в одиночестве или небольшими компаниями. Среди них один крылан, и иполетовая порода племени, но без иполет. Ни на кого из всей собака собакоголовой своей родни не похож, ибо голова у него дикая карикатура лошадиной морды, изображенной в профиль, ноздрястая, губастая, массивная. Мотоголовом называют обладатели этого сюрреалистического сооружения. Родина его — Экваториальная Африка. Захватив губастой мордой плод, Мотоголов высасывает из него сок, а потом бросает. Ланг и Чепин в «Летучих мышах» бельгийского конго 1917 год, пишут. ни в каком другом звере не подчинено все так полностью голосовым органам. Взрослые самцы обладают парой воздушных мешков, которые открываются по бокам носоглотки, и могут быть по желанию надуты, а также огромные увеличенные гортанью и голосовыми связками. Гортань почти равна по длине половине позвоночного столба, заполняет большую часть грудной плоскости и оттесняет сердце и легкие назад и в бок. Крик из всего этого возникающий, продолжительное кряканье или кваканье, поистине замечателен и, по-видимому, привлекает самок. Объединенные хоры напомнили Лангу и Чепину пруд — полный горластых лесных лягушек, увеличенный многократно и транспортированный на вершину дерева. Эрнест Олкер. Молотоголовые самцы, груди которых сердце уступило место духовому инструменту, ночи напролет через короткие интервалы квакают на деревьях. Плененные громкими признаниями которые их разносят по лесам подруги летят к ним раскинув в ночи свои почти метровые крылья поскольку у мотоголовов нет определенного сезона размножения хоралы квакающих серена ласкают уши крылатых дам в любое время приматы в отряде приматов 194 вида человек 70 видов Обезьян в тропических лесах Нового света, 70 в Старом свете, и здесь же 53 вида полуобезьян. Произошли приматы от насекомоядных, сохранив некоторые их черты. С каждым новым исследованием наука убеждается, что резких границ между приматами и насекомоядными нет. Тупаи или древесные землеройки переходный, связующий звено между насекомоядными и приматами. Прежде тупай относили к насекомоядным. Некоторые исследователи и ныне поступают так. Нелегко дать общую характеристику всему отряду приматов, так как он объединяет животных очень широкого морфологического и экологического диапазона. От почти типичных насекомоядных тупай до человека. У приматов хорошо развиты лучше, чем у всех зверей, большие полушария мозга, И, соответственно, психические способности. Конечности задние и передние хватающего типа с длинными, обособленными, редко частично сросшимися, пальцами, вооруженными, за немногими исключениями, не когтями, а плоскими ногтями. У всех, кроме тупай большие пальцы, если они есть на руках и ногах, Более или менее противопоставляются остальным пальцам, облегчая захват веток и других предметов. Сосков тупой одна-три пары, у руконожик одна пара в паху, у всех других два соска у лемуров иногда и 4 на груди или подмышками. У большинства обезьян определенного сезона размножения нет. а 27-52-дневный менструальный цикл, подобный человеческому. Все обезьяны ведут дневной образ жизни, кроме южноамериканской дурукули. Полуобезьяны – ночной. Кроме тупай, лемуров – катте, индри и некоторых других. Поэтому обезьяны различают краски, а полуобезьяны – нет. Опять-таки, кроме тупай и катте. Все американские обезьяны лесные и древесные, большинство обитающих в Старом Свете тоже. Но некоторые макаки и павианы перешли жить в травянистые саванны и в скалы, однако ночуют многие из них на деревьях. На земле в основном живут также гориллы, некоторые тупаи и лемур катта. Самая маленькая обезьянка – мышиный лемур микроцебус Ее длина без хвоста 12-13 сантиметров, вес 45-85 граммов. Чуть крупнее карликовая, когтистая, южноамериканская обезьянка Чичика. Цебуэлла. Самая большая горилла. Ее вес 200-350 килограммов. Рост 2 метра и больше. Размах рук почти 3 метра. Обхват груди до 175 сантиметров. живой предок. Мы думаем, однако, что можно согласиться с тем, что загадочная тупаи действительно представляет живую модель того раннего предка, который когда-то сделал первые шаги от насекомоядных к приматам и, значит, принадлежит к ряду наших предков, доктор Курт Коллар. У тупаи немного признаков общих с приматами. немного общих с сумчатыми, с грызунами и зайцеобразными. Наверняка тупаи не представляют собой никакого связующего звена между насекомоядными и приматами. Доктор Роберт Мартин. Таковы эти путаники тупаи. Чем-то они в самом деле напоминают белок. Также непоседливы, проворны, оживляют своей На первый взгляд бестолковой беготнёй лиса и кустарники также резко дёргают хвостами, когда возбуждены, и едят, сидя на задних лапах, а в передних держат пойманное насекомое или какой-нибудь фрукт. На этом сходство с белками, пожалуй, кончается. Родина Тупай, Индия, Индокитай, Южный Китай, Индонезия и Филиппины. Их здесь 18 видов. 17 пышнохвостых и один пышнохвостых. Перохвостый. а последнем почти ничего неизвестно. Серый бурый зверек с небольшой крысу, хвост длиннее тела. Голый, но на самом конце неожиданно вдруг опушен. Длинные белые волосы растут почти в одной плоскости, но в разные стороны. Получается некое подобие пера. Спят перохвостые тупаи в дупле, выстланном листьями, прикрыв мордочку кончиком хвоста. Малейшее прикосновение или даже дуновение, которое чуть пошевелит волосы хвостовой опушки, сейчас же будет зверька. И тут, в зависимости от причин тревоги, он или быстро удирает, или также проворно хватает насекомое, если оно своей неосторожной вознёй разбудило тупаю.